Глава двадцать первая. Сквозь пелену тяжелого неспокойного сна забытья Гелла услышала короткие злобные всхлипывания голодного младенца. Она проснулась окончательно и ощутила радостное возбуждение, зная, как легко сможет успокоить ребенка. Она прислушалась, потом встала с кровати и пошла готовить смесь для кормления. Она была еще очень слаба, хотя последние ночи спала хорошо. Кадеин возымел действие и унял боль. Она подняла руку к лицу и удивилась тому, что пальцы так быстро ткнулись в кожу щеки. Лицо за эту ночь распухло еще больше. А ведь она почти не чувствовала боли. Дожидаясь, пока подогреется молоко, она приняла еще одну таблетку кадеина, протолкнула ее в горло пальцем, теперь глотать ей было очень трудно, Она дала ребенку бутылочку, и на комнату снизошла блаженная тишина. Почувствовав усталость, она вытянулась на кровати. Она слышала, как за стеной ходит фрау Заундерс, прибирается в своих комнатах и в их общей гостиной. — Как же им повезло с фрау Заундерс, — подумала Гелла. — И Уолтеру она нравится. Гелла надеялась... что он привезет из Франкфурта все документы, они поженятся и уедут из Германии. И теперь она беспокоилась только о ребенке, больше ни о чем. Ведь если младенец заболеет, они не смогут достать американских лекарств, а рисковать, надеясь на черный рынок, нельзя, ведь речь идет о здоровье малыша. Отдохнув, Гела встала и прибралась в комнате, потом пошла в гостиную, фрау Заундерс, Сидела у железной печки и пила кофе, на столе стояла полная чашка для Гелы. Когда возвращается ваш муж? — спросила фрау Заундерс. — Разве он не должен был вернуться сегодня утром? — Ему придется пробыть там еще несколько дней, — ответила Гелла. — Если он узнает что-то определенное, он позвонит сегодня вечером. — Сами знаете, сколько с этими бумажками хлопот. «Вы сказали ему о пенициллине?» — спросила фрау Заундерс. Гелла покачала головой. «А я-то, — думала, — Йорген ваш друг», — сказала фрау Заундерс. «Как же он мог так поступить?» «Вряд ли он виноват», — сказала Гелла. «Врач сказал мне, что ампулы нельзя использовать, потому что у них истек срок годности. Но это был настоящий пенициллин. Йорген не мог этого знать. Должен был, строго сказала фрау Заундерс и добавила сухо, он поймет, что продешевил, когда Гермоска нанесет ему визит. За стеной заплакал ребенок. Гела пошла в спальню и вернулась с младенцем. Дайте мне его подержать, попросила фрау Заундерс. Гела отдала ей ребенка и пошла за чистыми пеленками. Когда она принесла пеленки, Фрау Заундерс предложила Дайте-ка я сама. Это был их утренний ритуал. Гела взяла пустой тазик из-за печки и сказала: Схожу, принесу брикеты. Вы еще слабы, чтобы ходить, возразила Фрау Заундерс. Но она в этот момент занималась ребенком и произнесла эти слова просто из вежливости. В утреннем воздухе ощущался льдистый запах осени, умирающие деревья под солнечными лучами опавшие листья были объяты темно-коричневыми и красноватыми языками пламени. Откуда-то доносился тонкий хмельной аромат палых яблок, а из-за садов и зеленых холмов тянуло влажной свежестью реки, омытой осенними дождями. На противоположной стороне Корфюрста-наллее Гелла увидела симпатичную девушку с четырьмя детьми, которые играли под деревьями, разрушая холмики пожухлых листьев. Ей стало холодно, и она вернулась в дом. Она спустилась в погреб и сняла крючок с петли на сетчатой двери. она наполнила тазик продолговатыми угольными брикетами и попыталась его поднять но к собственному удивлению не смогла одна поднатужилась но обессиленное тело не слушалось и у нее закружилась голова она испугалась и прислонилась к сетке скоро головокружение прошло тогда она взяла три брикета и сложила их в фартук она закрыла сетчатую дверь Накинула крючок на петельку и начала подниматься по ступенькам. На полдороги она остановилась, ноги не шли. Она постояла так, ничего не понимая, и вдруг ужасный холод пробежал у нее по спине. В виске взорвался какой-то сосуд, и голову пронзила невыносимая боль, точно ее проткнули стальным копьем, Она не услышала, как уголь, выкатившись из фартука, с грохотом полетел вниз по ступенькам. Она оступилась и начала падать, и тут увидела лицо фрау Заундерс, перегнувшейся сверху через перила с ребенком на руках. Она видела их смутно, точно, через плотную завесу, но очень близко. Она воздела к ним руки, закричала, а потом стала удаляться от испуганного лица фрау Заундерс. И от спеленутого младенца и с криком упала в бездну, в последний миг уже не слыша своего крика.